Глава сорок седьмая. Пипа допоздна засиделась в родительской спальне. Пересказать историю оказалось не намного легче, чем ее пережить. Самое тяжелое, как поступить с Карой. Когда время перевалило за десять вечера, Пипа поняла, что дальше тянуть нельзя. Она занесла палец над кнопкой вызова и не смогла ее нажать не могла произнести вслух те самые слова и услышать в ответ, как жизнь лучшей подруги меняется навсегда и в самую худшую сторону. Пипа надеялась, что сумеет справиться, однако понимала, ее стойкости есть предел, и она сама может сломаться, поэтому вместо звонка набрала сообщение. «Я должна была позвонить тебе и рассказать все, но не думаю, что смогу выдержать твой голос на другом конце линии». Можешь обвинить меня в трусости. Я узнала страшную вещь. Сэлла Синха убил твой отец. И ещё он удерживал в вашем старом доме, в Эндовере, девушку, принимая её за Энди Белл. Он арестован. Наоми ничего не угрожает, даю слово. Я знаю, зачем он это сделал, и расскажу, когда ты будешь готова выслушать. Мне безумно жаль. Как бы я хотела избавить тебя от всего. Я люблю тебя». Она ещё раз перечитала написанное и нажала кнопку «Отправить». Слёзы капали прямо на экран, и пришлось подставить под них ладонь. Пипа проспала до двух часов дня. Затем мама накормила её завтраком. О том, чтобы пойти в школу, речи и быть не могло. Они больше не обсуждали произошедшее, всё уже было сказано. Однако последняя загадка Энди Белл до сих пор крутилась у Пипы в голове. Она раз семнадцать пыталась дозвониться до Кары, подруга не отвечала, Наоми тоже. Ближе к вечеру Лен отправилась в школу за Джошем и на обратном пути заехала к Вордам. Вернувшись, она сообщила, что дома никого нет и машина на дорожке не стоит. «Наверное, они у тётушки Лили», — предположила Пипа, снова нажимая повтор вызова. «Виктор пришёл с работы пораньше». Они всей семьёй уселись в гостиной и начали смотреть телевикторину. Раньше Пипа с отцом, перебивая друг друга, спешили выкрикнуть ответ, но сейчас молчали и только украдкой переглядывались через голову Джоша. В воздухе повисло напряжение, и немой вопрос, что теперь будет. В дверь постучали, и Пипа вскочила. Хоть какой-то повод покинуть комнату и разрядить тягостную обстановку. Она помчалась открывать дверь, как была, в варёной пижаме. Ледяной воздух обжёг ноги. На пороге стояли Рави и его родители. Все трое выстроились в ряд, словно позировали. «Приветствую, сержант». Рави заметил её цветастую пижаму и хмыкнул. «Это Ниша, моя мама». Он представлял гостей как ведущий телешоу. Ниша улыбнулась. Её тёмные волосы были заплетены в две косы. «А это мой папа, Мохан». Мохан кивнул, задев подбородком огромный букет цветов, который держал в руках. Из-под мышки у него торчала коробка шоколадных конфет. «Папа, мама, а это та самая Пипа». Пипа вежливо пробормотала «Здравствуйте», но её приветствие потонуло в бурных возгласах всех остальных. «Так вот», — сообщил Рави, «нас сегодня пригласили в отделение полиции и всё рассказали. Всё, что мы уже знали». А затем добавили, что после предъявления обвинений мистеру Уорду они соберут пресс-конференцию и сделают официальное заявление о невиновности Сэла. Пипа услышала за спиной шаги отца и мамы. Рави вновь представил родителей Виктору. С Лиен они уже были знакомы, 15 лет назад она продала им дом. И потому... — продолжил Рави. — Мы решили прийти и поблагодарить тебя, Пип. Без тебя ничего этого не случилось бы. — У меня просто нет слов, — произнесла Ниша. Её лучистые, как у Рави и села глаза сияли. — То, что вы сделали вместе с Рави, вы вернули нам нашего мальчика. Невозможно выразить словами, как много для нас это значит. Это тебе». Мохан наклонился и вручил Пипе цветы и конфеты. «Прости, мы не знали, как ещё отблагодарить того, кто помог вернуть доброе имя погибшему сыну». «Гугл не особо помог», — добавил Рави. «Спасибо. Вы зайдёте?» «Да-да, проходите, пожалуйста», — сказал Элиэн. «Я заварю чай». Войдя в дом, Рави взял Пипу за руку, притянул к себе и заключил в объятия вместе с букетом. Он смеялся ею в волосы. После Рави пришла очередь Ниши. Её сладковатые духи напомнили Пипе домашний уют, тепло маминых рук и летние вечера, а затем неожиданно все начали обниматься, все шестеро. Они обнимались, смеясь сквозь слёзы. И как-то, само собой, после карусели объятий оказалось, что синхи пришли и разогнали наполнявшую дом тоску. Словно открылась дверь, и призраков выпустили наружу, по крайней мере, на время, потому что хотя бы что-то закончилось хорошо, Сэла признали невиновным. Его семья освободилась от гнёта, который несла на себе долгие годы, и, несмотря на всю боль и сомнения, оно того стоило. Они и не заметили, как подкрался Джош и недоумённо пролепетал. «А что это вы делаете?» «Они уселись в гостиной. Лен наскоро соорудила импровизированный ужин. Слушайте», — спросил Виктор, — «вы идёте завтра на фейерверки?» «И правда». Ниша перевела взгляд с мужа на сына. «Я думаю, в этом году мы можем себе позволить. Впервые с тех пор, как, ну, вы понимаете. Теперь всё изменилось, и это только начало». «Конечно», — добавил Рави. «Я с удовольствием. Из дома ничего толком не видно». «Соус потрясающий!» — зааплодировал Виктор. «А давайте встретимся завтра, допустим, в семь часов». У шатра с напитками. Джош вскочил, торопливо дожевал сэндвич и продекламировал. «Я помню, не зря пятый день ноября, и заговор пороховой. Проходят века, но скорбь и тоска всегда остаются со мной». Народная баллада о пороховом заговоре. Автор русского перевода «Неизвестен». Литл Килтон о празднике не забыл, только постановил перенести его на 4 ноября, потому что продавцы барбекю решили, что в субботу выручка больше. А вот Пипа не была уверена, что готова находиться среди людей и ловить на себе их вопросительные взгляды. «Пойду заварю ещё чаю», — сказала она и отправилась на кухню. Она включила электрочайник и уставилась на своё перекошенное отражение в хромированном корпусе. Внезапно позади возник такой же искажённый Рави. «Ты какая-то тихая. Что творится в твоей умной голове? Хотя можно не спрашивать». «Я и так знаю, что ты скажешь». Энди не даёт покоя. «Я не могу притворяться, что всё позади. Расследование не закончено. Послушай, Пип, ты сделала всё, что могла. Мы знаем». Сел не виновен. Знаем, как он погиб, но мы не знаем, что произошло с Энди. В тот вечер она убежала из дома Элиота, и больше её никто не видел. Это уже не твоя забота, Пип. Полиция вновь открыла её дело. Пусть они выполняют свою работу. Ты и так постаралась, знаю, ответила Пипа и не солгала. Она устала, ей нужно было освободиться от всего, заняться своими проблемами. И разгадка последней тайны Энди Белл больше не её задача. Рави прав, она свою миссию выполнила.